ведь их не воротишь, да и не догонишь уже. Они уходят безвозвратно от нас, молодых, не думающих по-настоящему о жизни, а подумать стоит и хорошо подумать. Поэтому, начав работать над собой, я невольно вспоминал мамины слова, что, мол, нет у меня ничуть самолюбия, гордости и совсем нет силы воли. Первое, что я предпринял в своем самовоспитании, стал испытывать силу воли. Если она у меня есть, значит, можно добиться и хорошего в жизни. Я решил бросить курить. Хотя курил я где-то с 16 лет уже в полную силу, и множество попыток бросить не имели успеха. А тут вдруг получилось. Значит, можно себя заставить. После этого я поверил в себя. Потом пошел в училище и сказал себе не пропускать ни единого занятия. В итоге училище закончилось отличием. И вот так, такими вот незначительными шагами я стал готовить себя к нормальной человеческой жизни. И пусть порой еще не все гладко, но я знаю твердо, что к прошлому возврата не будет, потому что я научился давать самоанализ своим поступкам. И на вопрос, долго ли еще плутать в трех соснах, я могу твердо ответить, до тех пор, пока не будет полного отчета своим действиям, своим поступкам. И прежде чем предпринять какой-то необдуманный шаг в жизни, нужно немножко посмотреть вперед, а что получится потом, какой будет финиш. Не придется ли за один необдуманный шаг свой расплачиваться годами прекрасной жизни, быть от общества в стороне. Вот поэтому я хочу попросить вас от всей души больше уделять внимание вот таким еще незначительным поступкам молодых людей, потому что за ними кроется жизнь человеческая, чья-то судьба, чье-то счастье. С уважением к вам, Семен. Раскаяние за колючей проволокой Лену, пожалуй, можно сравнить с человеком, который бредет по мелкой речке в солнечный жаркий день, И вдруг проваливается с головой в глубокую ямину, выскочит вверх, усиленно работая руками и ногами, выберется на берег, оглянется кругом, увидит солнце над головой, бездонное небо, зелень травы, и охолонит жгучие, пугающие мысли. Как же так, еще бы немного и не видеть всего, что вокруг, такого простого и такого прекрасного. Семен другой породы. Его не раз и громко предупреждали о глубине, и он не раз проваливался в омуты. А теперь вот провалился накрепко, он уже у дна, почувствовал его гибельную вязкость и, задыхаясь от усталости, чувствуя, что обречен, клянется вслух и про себя, что больше никогда не будет. Признаюсь, вполне возможно, Эта моя параллель покажется кому-нибудь слишком уж безнадежной. А надежда у парня все-таки есть. Не утопленник же он в самом деле. На берегу, может, еще образумится. А что, если слова его не пустые обещания? Но признак запоздалого, но раскаяние. Верно, верно. Признаю некую резкость ассоциации, а греха большого все же в том не вижу. Трижды осужденный, Не многовато ли для того, чтобы, заслоняясь скороспелой жалостью, принять каждое слово на веру? Не можем мы взвесить на весах совести, принесенные Семеном, зло, горе, отчаяние. Ведь, совершая зло, один человек приносит беду не чему-то отвлеченному, неодушевленному, а другому человеку. Про совесть же свою, про незримые эти весы, Семен молчит в исповеди. И все силы расходуют на признание «да, осознал», «да, раскаялся», «да, больше не станет». Впрочем, мы уговорились прежде, всякая исповедь не может быть принята стопроцентно, ибо она субъективна, а субъективность и достоинство и недостаток – сразу. Так что в письме Семена изберем его достоинства, вернее, те подробности, в которых заключен элемент общего того, что заслуживает внимания, размышления, предположения. А любопытный мне представляется история его исключительности. Семен начинает с времен в его положении доисторических.